Глава 46 А если нет, если, то есть может быть еще и да. Впрочем, чему я удивляюсь? Это нормально, наверное. Ну, Но даже чисто психологически. Ника сейчас в очень непростой ситуации. Она ждет ребенка. От мужа, который ей изменил. Если она решит сейчас включить мать, то будет всеми силами пытаться сохранить брак. Вернуть мужа. Может, даст ему, что называется, нагуляться. Потом понемногу, потихонечку, по капельке будет стараться его затянуть обратно. Давить на то, что детям нужен отец, семья. А мужики? черт, да мы же на самом деле очень даже примитивные. Мы не любим перемену мест. Почему мужчины не так уж часто уходят к любовницам? Все просто. Дома им проще. Дома они могут расслабиться, а с любовницей с ней же хорошо так время провести, потрахаться сладко, пожаловаться на жизнь, получить порцию, Ты самый-самый, тебя не ценят, ты гений, ты лучший и прочее, потешить эго и домой к привычному быту, вкусному борщу, уютной квартире, чистой рубашке и к жене, которая может уже не так молода, стройна, а хочет до секса. Зато с ней не надо строить из себя мача и из штанов выпрыгивать. Нике же сейчас ничего не стоит вернуть ее благоверного Кирилла. Она ведь не сказала ему о ребенке. Точно нет. Потому что этот олень сразу бы растрепал Дарья. А та бы принесла мне. Наверняка устроила бы истерику, требуя воздействовать на Томского и не допустить, чтобы он вернулся к жене. И я бы с радостью помог» потому что последнее, что я хочу, это чтобы Ника вернула этого козла. Нет, вру, не помог бы. Взял бы Дашу за шкварник и выкинул бы нахрен из страны, чтобы под ногами у людей не путалось. Наверное, так именно и сделал бы, если бы знал, что Ника этого хочет. Хочет быть с мужем, который ей изменял. В то, что Кирилл готов исправиться, я нифига не верю. Нет, может, конечно, он реально перепугался бы, что потеряет такую женщину, как Ника. Женщину с характером, с умом, с харизмой. Настоящую. То, что она именно такая, я разглядел сразу. Хватило взгляда, разговора, просто наблюдения. Уверен, что и Кирилл прекрасно осведомлен, какое у него сокровище жена. Что он в Дарье нашел, я не вдупляю. Если бы я знал, что Ника этого хочет. Но, кажется, сегодня праздник на моей улице. Хотя пришла она ко мне не за поцелуями. Так что с разводом? Наверное, нужен юрист. Для начала может заявление подать? Для начала я бы хотела с юристом поговорить. Тебе нужен юрист? Я просила Аню помочь. У нее есть знакомые в этой сфере. Мой тебя не устроит? Ника смотрит на меня внимательно, изучает. «Если я могу вам верить?» «В смысле?» – спрашиваю, прекрасно зная, что она ответит. «Она мне не доверяет. И правильно делает. В моих интересах сохранить целостность конторы ее супруга. А это как раз проблематично». Мой специалист, Толик Краснов, прикинул, что бизнес Кирилл Томский начал вести еще до заключения брака, но именно то, чем он владеет сейчас, вся сеть его автомастерских и сервисов под нынешним названием, с логотипом, со всеми вытекающими, была зарегистрирована как раз в тот год, когда он женился. Так что у Ники есть шанс отжать кусок. С квартирой та же история. Правда, тут Томский может чисто теоретически продавить момент, что деньги на первый взнос ему, например, подарила мамочка. И тут есть нюансы. Землю этот хитрый лис уже оформил на отца. Что касается дохода, то от налогов Кирилл не бегает. Бухгалтерию ведет почти честно. Ну, как все. Так что с элементами проблем быть не должно. Вам не выгодно, чтобы делился бизнес Кирилла. «Ну, скажем так, это не самый лучший вариант развития событий. Но если тебе достанется часть его конторы, ты же будешь работать со мной – это плюс. А если я продам долю конкурентам – это минус. Но ты не продашь. У меня тут нет конкурентов. Шелупонь не в счет, и она у тебя ничего не купит. А если я не буду ничего делить – благородно оставишь мужу все?» Усмехаюсь, потому что звучит дико. «Ну, если мы договоримся, я бы взяла квартиру, часть земли, алименты, ну и не стала бы лезть в его дело». «Землю сразу вычеркивай, она ему не принадлежит». «Как?» Вижу ее удивленные глаза, ротик округляется. «Вот так, Ника, не стоит верить мужьям, стоит все проверять, держать на контроле». Я бы тебе не советовал отказываться от доли в бизнесе. Ты можешь отдать ему управление и просто получать прибыль. Ну и контролировать, чтобы он тебя не напялил. Не напялил? Смешно. Ник, ты уверена, что готова на развод? Поднимает на меня взгляд от чего-то в это мгновение очень больной. Усмехается криво, сглатывает, а потом говорит. Говорит, говорит, получается такой откровенный, сбивчивый монолог, к финалу которого мне хочется хорошенько Кириллу втащить. Мудень. «Ника, ты же не сказала о ребенке?» Качает головой, снова слезы на глазах. Снова хочется ее в охапку, что я и делаю. «Тише! Все, моя девочка, все будет хорошо!» Понимаю, что банально, но мне бы очень хотелось сделать так, чтобы у нее реально все было хорошо, если она позволит мне помочь. Мой юрист может взяться за дело. Тебе не нужно будет даже ходить на заседание. Он тебе подробно распишет, что и как. Не бойся, не обманет. Он на твоей стороне, как и я. Почему? Что? Почему вы на моей стороне? А сама, как думаешь? Смотрю в глаза, разглядываю. Красивые они у нее. Сейчас почти синие. Зрачки расширены, и белок покраснел. Но охренеть какие! Я... у нас с вами ничего не будет. Думаешь? А я настойчивый. Не надо. Я... мне сейчас совсем не до этого. Простите. Я подожду, маленькая. Зачем? Что зачем? «Зачем ждать меня? Вы, вы интересный мужчина. Красивый, богатый, умный. Столько комплиментов. Ты точно уверена, что ничего не будет? И с чувством юмора у вас все в порядке. Лучше найдите себе даму попроще». Осторожно беру ее за подбородок. Снова заглядываю в глаза. «А если я люблю трудности? Я, я не смогу вас полюбить». А я за двоих постараюсь. «Что?» Смотрит удивленно так, Как будто она не поняла еще, Что для меня это не просто игра Или забава. Я до упора, До конца уже в нее. «Дай мне шанс, Ник, Не торопись отталкивать. Я понимаю, что сейчас тебе тяжело, Но...» Качает головой, А я останавливаю Этот бессмысленный поток отрицания И снова целую. Целовать же она мне себя позволяет, значит не все потеряно. Радость моя недолго. В дверь начинают тарабанить, и я прекрасно знаю, кто. Точно. Отправлю эту малолетнюю дрянь подальше, чтобы не отсвечивала.